Могила в подарок. Глава 38. Я выбросил левую руку вперед, бросив в браслет энергию и выкрикнул «Рефлетум!». Пистолеты с грохотом изрыгнули огонь. Пули высекали напы искр, отлетая от невидимого барьера в каких-то шести дюймах от моей руки. Браслет разогрелся от напряжения. Охранники явно не жалели пуль. Огонь стих так же внезапно, как и начался». Только отрикошетившие пули с визгом носились по залу, разнося в щепки дорогую мебель. Один из вампиров коротко взвыл и, сорвавшись со стены жирным жуком, плюхнулся на пол. Снова грянули выстрелы, а автомат в руках у одного охранника вдруг дернулся в бок и как-то искривился, а сам он закричал от боли и опрокинулся с окровавленными руками и посеченным осколками лицом. Современная техника неважно работает в присутствии магического источника и подающие механизмы автоматического оружия не исключение. Еще два автомата заело, остальные стихли, расстреляв магазины. Я продолжал стоять с вытянутой вперед рукой. По всему полу передо мной валялись сплющенными комочками свинца пули. Охранники попятились от меня. Потом как-то разом шмыгнули за спины вампиров и выбежали из зала. «Я не могу винить их. Если бы я держал в руках автомат, вдруг оказавшийся бесполезной железкой, я бы тоже сбежал». Отпихнув пули ногой, я шагнул вперед. «Прочь с дороги!» – сказал я. «Выпустите нас! Мы не причиним вреда остальным!» «Кайли!» – произнесла Бьянка, гладя Сьюзен по голове. «Келли!» Она так и так сошла с ума. Не все переносят переход легко. Взгляд ее переместился вниз, на Сьюзан. Улыбка застыла на моем лице. «Последний шанс, Бьянка! Отпусти нас с миром, и ты останешься жива!» «А если я скажу нет?» Вкратчиво спросила она. Я зарычал от ярости и поднял свой жезл. «Фуэга!» Рявкнул я. Энергия вырвалась из жезла и алым вихрем устремилась в голову Бьянки. Не прекращая улыбаться, Бьянка подняла левую руку, пробормотала какую-то тарабарщину, и на моих глазах перед ней соткался чуть вогнутый диск холодной тьмы, который встретил поток моей энергии и поглотил его, расколов на части, на маленькие струйки огня. Паркет в местах, где они попали на пол, загорелся. Мгновение я молча смотрел на нее. Я знал, что она обучилась кое-каким трюкам. Может, одному-двум заговорам, но там какой еще нибудь мелочи. Но штуки вроде той, которую она сейчас проделала, подвластны не каждому. Что там, я знаю парней из Белого Совета, которые не отбили бы такого удара без посторонней помощи. Бьянка мило улыбнулась мне и опустила руку. Вампиры рассмеялись своим шипящим нечеловеческим смехом. По моей спине забегали мурашки, а в животе воцарилась ледяная пустота. — Что ж, мистер Дрезден, — проворковала она. — Похоже, Мавра оказалась неплохим наставником, а я способной ученицей. Похоже, мы с вами выступаем более-менее на равных. Впрочем, есть еще одна карта, которую мне хотелось бы выложить на стол. Она хлопнула в ладоши. Один из вампиров отворил дверь. За ней, опершись на модную трость, стоял темноволосый, смуглый, крепко сложенный мужчина среднего роста, одетый, вшитый явно на заказ костюм безупречного покроя. Чуть запавшая челюсть и широкие скулы напомнили мне южноамериканских индийцев. «Славный костюмчик», — сказал я ему. Он окинул меня взглядом с ног до головы. «Славные утятки». «Окей», — вздохнул я. «Премного благодарен. Кто это?» «Меня зовут...» — сказал мужчина. «Ортега. Дон Пауло Ортега из Красной Коллегии». «Привет, Дон!» Ослабился я. «Я хотел бы заявить протест». Он улыбнулся, блеснув ровными белыми зубами. «Не сомневаюсь, что хотели бы, мистер Дрезден. Однако я изучал сложившуюся здесь ситуацию. И баронесса...» Он поклонился Бьянке. «Не нарушила никаких законов, ни общепринятых законов гостеприимства, ни данного ей слова». «Вздор!» Возмутился я. Она нарушила дух и того, и другого!» Артега подсокал языком. «Увы, у нашего племени принято, что законы не имеют духа, мистер Дрезден. Лишь слово. И баронесса Бьянка строго держалась слова. Вы развязали в ее доме многочисленные поединки, убили ее верноподданных, нанесли ущерб ее имуществу и репутации. И теперь вы тоже стоите...» Готовые продолжить свои нападки на нее в самой, что ни на есть, незаконной и преступной форме. Полагаю, то, что вы делаете, подпадает под определение «Закон Большой Дубинки». «Если у вас есть сказать чего-то по существу?» Перебил я его. «Валяйте! Выкладывайте!» Взгляд Артеги вспыхнул. «Я присутствую здесь в качестве наблюдателя от Красного Короля. Только и всего. Я всего лишь свидетель». — Свидетель, который донесет весть о вашем коварном нападении до других коллегий, — пояснила Бьянка. — Это означает войну между нашим родом и Белым Советом. — Войну между вампирами и Белым Советом. — Вот сукин сын! Это было просто немыслимо. Подобных конфликтов не было уже лет тысячу, во всяком случае на памяти живущих а некоторые чародеи живут чертовски долго. «Я никогда не считала вас тугодумым, мистер Дрезден», сказала Бьянка. «Вы готовы выслушать мое предложение?» Я чувствовал себя в ужас каждой проходящей секундой. Тело мое слабело. Только что я был полон энергии, но я потратил довольно много ее на свою магию. Она должна была вернуться, но пока мои батарейки садились». И чем сильнее, тем меньше я мог не обращать внимания на боль, слабость и головокружение. Короче говоря, вампиры взяли меня на мушку. Мне нужен был план, позарез нужен. И время. «Легко», — сказал я, — «я весь внимание». Бьянка сжала пальцы запущенные волосы волосы Сьюзен, — «Во-первых, Вам будут прощены ваши издержки дурного вкуса, выказанные в несколько последних дней. Я не считаю двух последних смертей. Не могу сказать, чтобы они были спровоцированными, и потом эти двое умерли, по крайней мере, быстро. Я вас прощаю, мистер Дрезден. Вы очень добры. Это еще не все. Уходя, вы можете забрать свое оборудование, свой череп и шлюху белого ублюдка. Целыми, невредимыми и с заверениями неприкосновенности в будущем. Будем считать, мы квиты. Я позволил себе некоторую сухость голоса. Как я могу отказаться от такого? Она улыбнулась. Вы убили человека, который был мне очень дорог, мистер Дрезден. Не непосредственно вы, не спорю. Однако к смерти ее привели именно ваши действия. Я прощаю вас и за это. Я прищурился. Бьянка зарылась пальцами в волосы Сьюзен. «Это останется со мной. Вы отняли у меня человека, мистер Дрезден, а я в ответ заберу человека, дорогого для вас. Таким образом, мы и здесь квиты». Она покосилась на Артегу, чуть улыбнувшись ему. Потом снова повернулась ко мне. «Ну?» — спросила она. «Что вы на это скажете?» «Если вы предпочитаете остаться с ней, я уверена, мы найдем для вас подходящее место. После сообразных заверений в вашей преданности, разумеется». Несколько мгновений я потрясенно молчал. «Ну, чародей?» – спросила она уже речи. «Каков ваш ответ? Прими мои условия, мой компромисс, иначе война». И вы станете ее первой жертвой. Я посмотрел на Сьюзен. Она смотрела сквозь меня невидящими черными глазами, приоткрыв рот в какой-то разновидности транса. Возможно, я смог бы вывести ее из него, при условии, что стая вампиров не разорвет меня на клочки, пока я буду занят этим. Я посмотрел на Бьянку, на Артегу, на шипящих вампиров. Они напустили на лакированный пол слюней. Все тело мое болело, и я так жутко устал. «Я люблю ее», — сказал я. Я произнес это не очень громко. «Что?» Бьянка уставилась на меня. «Что вы сказали?» «Я сказал, что люблю ее». «Она уже наполовину моя». «Ну и что?» «Я все равно люблю ее». «Она ведь не совсем уже человек, Дрезден». И совсем немного времени требуется на то, чтобы она сделалась мне сестрой. «Возможно», — сказал я. «А может и нет. Уберите руки от моей подруги». Глаза Бьянки удивленно расширились. «Вы с ума сошли», — сказала она. «Вы готовы рискнуть хаосом, разрушением, войной? И все ради одной этой раненой души?» Я уперся посохом в пол, накапливая энергию. Ища ее глубже, чем прежде, на улице предрассветный воздух содрогнулся от грома. Бьянка, даже Артега, явно пребывали в замешательстве. Они шарили взглядами по залу, прежде чем снова посмотреть на меня. Ради одной души, ради той, которую я люблю, ради даже одной жизни, я послал энергию в жезл, и конец его засиял ярким белым светом. На мой взгляд, это единственное, ради чего можно идти на войну. Лицо Бьянки исказилось от ярости. Она не смогла больше удерживать маску. Кожа ее лопнула, как у огромной гусеницы, и жуткая черная тварь проклюнулась из-под нее, лязгая зубами и в бешенстве сверкая глазами. «Убейте его!» — выкрикнула она. «Убейте его! Убейте же!» Вампиры бросились на меня. Они тараканами копошились на полу, они пауками скользили по стенам. И все с невероятной быстротой. Бьянка набрала полные руки темноты и швырнула в меня. Я отступил на шаг и отбил этот темный ком своим посохом. Он отлетел прямо в одного из Бьянкиных прихвостней. Темнота поглотила вампира, и он успел только взвизгнуть изнутри этого облака. Когда темный туман рассеялся, от бедолаги не осталось ничего, кроме кучки пыли. Я отвечал на это новым фонтаном огня из своего жезла, которым я косил наваливавшихся на меня вампиров направо и налево. Те с визгом корчились в пламени». Сверху и чуть сбоку на меня брызнула струя ядовитой слюны, и я едва успел увернуться от нее. Цеплявшийся за потолок вампир нырнул следом за своей слюной, но налетел брюхом на мой упертый в пол другим концом посох. Послышался неприятный влажный хлопок, и лопнувший вампир покатился по полу. Я взмахнул посохом и опустил его на голову мерзкой твари и удару этому вторил удар грома на улице. Энергия устремилась в посох и размозжила голову вампира, как недоваренное яйцо. С потолка посыпалась пыль, а когти умирающего вампира выбили по полу замысловатое стакката. Для начала все складывалось неплохо. Ближние ко мне вампиры, оскалившись, пятились от меня. Однако число их все росло, и задние напирали. Бьянка швырнула в меня еще порцию своей темной дряни, и хотя я выставил перед собой и жезл и посох, могильный холод все же обжег мне пальцы. Силы мои начали убывать. Я взмок и задыхался, а усталость и слабость, казалось, спорили за право первой уложить меня. Я тряхнул головой, отгоняя головокружение, как раз вовремя, чтобы послать еще один огненный заряд в подобравшегося ко мне совсем близко вампира. Но тот отпрянул. И все, чего я добился, это еще одна лужа огня на полу. Противник на время отступил, отрезанный от меня огнем. И я чуть перевел дух. Их слишком много. Мне не одолеть такой толпы вампиров. Мысли панически метались в голове. Их слишком много. И Жустину, и Сьюзан, и меня самого можно считать покойниками. Как тех внизу. Тех, кого вампиры уже убили. Я прислонился спиной к дверному косяку, задыхаясь, пытаясь поймать за хвост промелькнувшую мысль. Мертвые. Жертвы. Те, что лежат внизу. Мертвецы. Я уронил жезл на пол и рухнул на колени. Концом посоха я стремительно очертил на полу круг. Этого хватило, чтобы он с гудением потревоженной энергии замкнулся вокруг меня. Чего-чего, а магической энергии в этом доме хватало с избытком. Целое море сверхъестественной энергии ждало, чтобы ее использовали. У меня не было рецепта таких заклинаний. У меня не было ни точки отсчета, ни цели. Но и сама магия была не из тех, с какими я обычно работаю. Я направил свои чувства вниз, в землю, ощупывая все ими, словно пальцами. Я выбросил из головы и пылающий зал, и моих врагов, и завывание бьянки. Я не думал о дыме, боли, тошноте. Я сосредоточился и потянулся вниз. И я нашел их. Я нашел мертвых, жертв, тех, кого убили вампиры. Не только несколько тел, сваленных в колодец бесполезным мусором. Я нашел и других. Дюжины, десятки, сотни. Кости, зарытые как попало, безымянные, забытые всеми. Беспокойные тени, загнанные под землю. Слишком слабые, чтобы выйти на поверхность и мстить или искать покой. Как знать, возможно в другую ночь, в другом месте, мне и не удалось бы проделать этого. Однако тут Бьянка и ее братья совместными усилиями сами открыли мне дорогу. Они рассчитывали ослабить границу между миром живых и миром мертвых, чтобы использовать это оружие против меня. Но, как известно, у всякой палки два конца. Я нашел этих духов, дотянулся до них и коснулся одного за другим. «Мемориум», — прошептал я. «Меморатум», — «Мемортиус». Энергия хлынула из меня. Я не сдерживал ее, щедро делясь с ними. Со всеми до последнего. С совращенными, с преданными, с бездомными, с беспомощными. Со всеми людьми, пожранными вампирами за долгие годы. Со всеми, до кого я смог дотянуться. Я дотянулся до того жуткого кошмара, что породили Бьянка и ее союзники. И отдал этим неприкаянным теням всю свою силу. Дом задрожал. Откуда-то снизу, из подвала, донесся рокочущий звук. Он начинался как стон. Он поднялся до вопля, а потом он сделался оглушительным визгом, одной своей силой сводящим судорогой мышцы, натягивающим нервы ту же струн. Мертвые вырвались из подземелья. Они пробивались сквозь пол струями дыма, языками огня и облачками пепла. Я увидел их прежде, чем, шатаясь от изнемождения, выкрикнул последние слова заклятия. Я увидел их лица. Я увидел мальчишек-газетчиков из ревущих двадцатых и на уличную шпану 50-х. Я увидел разносчиков и оборванных бомжей, и потерявшихся детей, и все они восстали, ища мести. Призраки размахивали пылающими руками, и вампиры выли от ожогов. Они бросались дымными телами, забивая носы и глотки. Они выкрикивали свои имена и имена своих убийц, имена своих любимых, и дом сотрясался от их ненависти, как от урагана, как от землетрясения. Потолок начал рушиться. Я увидел, как вампиры проваливаются в подвал вместе с горящими участками перекрытия. Кто-то пытался спастись, но духи мертвых не знали жалости, как не знали до этой минуты покоя. И вампиры гибли. Вопли призраков раздавались повсюду, ужасные и прекрасные. Причудливые и захватывающие дух, как само человечество. Шум этот не оставлял места ни мысли, ни речи, колотя по коже не слабее физических ударов. Мне еще никогда в жизни не было так страшно. Я вскочил и замахал Жюстине. Она, шатаясь, бросилась вверх по лестнице. Глаза Боба горели ярко-оранжевым светом, отличный маяк в густом дыму. Я схватил Жюстину за руку и попытался найти выход из сотрясающегося дома в обход, зияющий разверзнутым адом дыры в полу. Я увидел, как призрак бросился на Бьянку, протягивая к ней пылающие руки. Бьянка отшвырнула его в сторону своим ледяным зарядом, схватила Сьюзан за запястье и потащила в сторону входной двери. Все больше призраков гналось за ней, старший из обитавших в этом доме убийц. Призраки из огня, дыма, щепок. Один даже соорудил себе тело из пуль в изобилии валявшихся на полу, она отбивалась от них. Когтями и заклятиями пробивала она себе дорогу к выходу. Сьюзен начала приходить в себя, с испуганным лицом оглядываясь по сторонам. «Сьюзан!» — крикнул я. Сьюзен! Она начала отбиваться от Бьянки, и та с шипением повернулась к ней. Ей удалось таки дотащить мою подругу почти до самой двери, когда один из призраков вцепился ей в ногу, и та загорелась. Бьянка истошно завизжала, окончательно обезумев от боли и ярости. Она занесла руку с темными блестящими когтями и устремила их в горло Сьюзен. Последним напряжением тела и разума я послал заклятие, вложив в него имя Сьюзен. И тут я увидел ее, призрак Полы. Она появилась словно из ниоткуда. Почти прозрачная, но хорошенькая. И ринулась прямо под когти Бьянки, заслоняя собой Сьюзен. Из ее шеи ударила до ужаса алая кровь. Сьюзен отшатнулась в сторону. И тут Бьянка завизжала еще громче и пронзительней. Окровавленный призрак прижался к ней, крепко охватив руками чудовищную черную фигуру. Мое заклятие ненамного отстало от полы. Оно ударило Бьянку в лицо порывом ветра, который подхватил ее и, перевернув пару раз, с размаху швырнул об пол. Обугленные доски подались под ее весом, и навстречу мне из пролома выметнулись пламя и волна зловонного черного дыма. Я почувствовал, что теряю равновесие, и, пошатнувшись, полетел на пол. Духи ринулись вслед за Бьянкой в пролом, в огонь и дым. Дом жутко заскрипел и начал рушиться. Я не мог подняться, я ощутил на локте чьи-то маленькие крепкие руки, и тут же Сьюзен подхватила меня под другую руку. Она подняла таки меня на ноги, и вдвоем с Жюстиной, державшей меня с другой стороны, они помогли мне выбраться из старого дома. Мы не успели отойти от него и пары десятков шагов, когда он со страшным грохотом обвалился. Мы оглянулись, и я увидел, как дом словно оседает в землю, бьющие из-под нее адское пекло. Позже пожарные охарактеризовали это взрывом скопившегося в подземной полости газа. Но я-то знаю, что видел. Я видел, как призраки убитых в этом доме свели счеты с убийцами. «Я люблю тебя», — сказал я или попытался сказать Сьюзен. «Я люблю тебя». Она прижалась губами к моему рту. Мне показалось, она плачет. «Тише!» Сказала она, «Тише, Гарри, я тоже тебя люблю». Вот так все и вышло. А потом у меня больше не было повода цепляться за сознание.